Ни для кого не было тайны, насколько слабо и шатки подобранные улики. Всех забавляло, каким примитивным способом, избрав орудием убитую девочку, имперский город собрался насолить Вюртенбергскому герцогу и его финанс-директору. Однако многие не без злорадства считали, что вся сила обвинения именно в его нелепости. Главным козырем обвинителей было народное поверье, согласно которому детям, родившимся в сочельник, Угрожает особая опасность от евреев, а убитая девочка по счастливой случайности родилась в рождественскую ночь. Тяжелые гнетущие свинцовые тучи собрались над евреями. Испуганные, приниженные, забились они по своим углам, вперив взоры в то неведомое, что надвигалось неотвратимо. Ой-ой-ой! Всегда, когда одного из них забирали по такому гнусному и глупому обвинению, остальных вслед за ним тысячами убивали, тысячами жгли, вешали, десятками тысяч расшвыривали по всему свету. Объятые ужасом, притаились они в своих углах. Вокруг них сгущалась тишина, жуткая, смертоносная, неотвратимая, неосязаемая, безымянная, Словно из их улиц выкачан весь воздух, и они тщетно силятся вздохнуть. Мучительнее всего была первая неделя. О это ожидание, это страшное отцепенение, бездействие неизвестность. Кто, где, как? Самые почтенные обращались к властям. Обычно, когда в них была нужда, за ними ухаживали, теперь их даже не принимали. Ой, это пожимание плечами в прихожих. Это злорадство при виде их страха Это выжидающая усмешка Это вероломство Это безразличие к беззащитным Ой, эти власти, которые раньше брали большие деньги за охранные грамоты А теперь у них вдруг нет времени, когда их евреям грозит настоящая беда Ой, эти два невооруженных и нерадивых стражника у ворот гетто Какая они охрана от тысячной орды грабителей и убийц? Ой, кто ж не видит, что все начальство и все ратманы закрывают глаза и уши, а руки кладут за спину, чтобы чернь могла беспрепятственно напасть на беспомощных людей? Ой, какая ужасная беда! Одно спасение — всемогущий Бог, да будет благословенно его имя. Ой, ты несчастный израиль! ой, беззащитные, отданные на растерзание шатры Якова. На черных крыльях хищного коршуна леденящая сердца весть облетела все еврейские общины от Польши до Эльзаса, от Мантуи до Амстердама. Сидит пленник в швабской земле в Эссенгене, в злом городе, в питомнике злобы и низости. Говорят Гои, будто убил он одного из их детей — Ополчается дом хочет напасть на нас сегодня, завтра, кто знает когда. Слушай, Израиль. Побледнели, посидели тут мужи, позабыли о делах, испуганно, с растерянными, обезувившими глазами забились в углы их прекрасные нарядные жены и с верой глядели на мужей, готовые слепо выполнить все, что прикажут они». Затаила дух все еврейство Римской империи и далеко за ее пределами. У себя в молельнях собирались евреи, били себя в грудь, каялись в грехах, постились в понедельник, в четверг и потом опять в понедельник с вечера до вечера. Не пили, не ели, не прикасались к женщинам. Тесной толпой стояли они в своих душных молельнях, завернувшись в молитвенные одеяния и саваны, и с истовым рвением раскачивались всем телом. Взывали к Богу, взывали к Адонай и Элохим, взывали пронзительными, исполненными отчаяния голосами, напоминавшими пронзительные, режущие слух звуки бараньего рога, в который они трубят под новогодний праздник. Они перебирали свои грехи, они взывали «О Господи, смилуйся над нами не ради нас, не ради нас», «Смилуйся над нами во имя прародителей наших!» Они перебирали нескончаемый перечень предков, умерщленных за прославление имени Господня, замученных сирийцами, затравленных римлянами, убитых, удушенных, изгнанных христианами, безвинно погибших в польских общинах и в общинах Трира, Шпеера и Вормса. Они стояли, завернувшись в белые саваны, посыпав головы пеплом, в молитвенном экстазе раскачиваясь до изнеможения всем телом. Они спорили и торговались с Богом, когда занимался день и когда день угасал и склонялся к ночи. Они все стояли и кричали неблагозвучными осипшими голосами припомни помни, с Авраамом и принесение в жертву Исаака». Но через тысячи окольных путей все молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый пронзительный хор, Един же велик Адонай и Элохим, Един же велик бог Израиля, всевидящий предвечный Еегова. А женщины были отделены решеткой невидимыми мужчинами, реппещат страх, широко раскрыв глаза, точно птицы в клетке на этой жордочке, Сидели они рядом тихо, набожно и бессмысленно лепетали слова из своих молитвенников.